День 146. Возвращение в Каламу. Хаотичный банановый торт. Я проектирую лестницу. Утром решили поспать чуть дольше. На завтрак был кофе. Дозвонились дорозе, которая не находила себе места от волнения, и сказали ей, что все в порядке. До отправления автобуса решили посмотреть на городскую церковь. Она находилась на реставрации, но меня очень заинтересовал глиняный макет. Всю дорогу в автобусе до Каламы писала дневник. Домой добрались к двум. Хуан уже ждал нас и готовил фидеус. Почти паэлья, только вместо риса тонкая лапша. Потом прибежала на обед Розе, которая нам очень обрадовалась. Мы пообедали вместе, и она снова ушла на работу. Вечером я испекла торт. Из-за того, что он отказывался вылезать из формы, торт получился немного неправильной формы, но на его вкусе это никак не отразилось. Рози показала мне свои работы. Оказалось, что она тоже любит рисовать. Потом с помощью карандаша и линейки я помогала ей проектировать пожарную лестницу. Так прошел последний день в Каламе. С ребятами мы отдохнули душой. Общаться было очень легко, а ведь так бывает далеко не всегда. Не знаю, как Дэн, но я даже испытала некий душевный подъем. Я снова почувствовала, что путешествие имеет смысл не только для нас двоих, но и для тех людей, которых мы встречаем на пути.